Месопотамия, 562 год до нашей эры Башня до самого неба Согласно библейской легенде, люди, жившие свыше четырех лет назад в Месопотамии, в районе рек Тигр и Ефрат, после всемирного потопа говорили на одном языке. И были они самодовольными, гордыми. И решили они возвести до самого неба башню. Узнал об этом Бог? Рассердился и наделил всех разными языками. И перестали люди понимать друг друга. Пересорились, бросили строительство и разошлись во все концы земли. Так сказано в Библии. Башня оказалась недостроенной, зато город, где ее возводили, получил широкую известность. Его назвали Вавилон, что значит «смешение» а все произошедшее обозначили как вавилонское столпотворение. До конца XIX века сведения о Вавилонской башне, о смешении языков, о столпотворении народов, разошедшихся в разные концы земли, были разрозненными, считались в основном библейской легендой. Не было никаких вещественных доказательств строительства башни. В Библии говорилось, что строители возводили башни из глиняных кирпичей, так как не было достаточного количества камней. Эти гигантские кирпичи-плиты размером от 6 метров они обжигали, а в качестве связующего материала между ними использовали земляную смолу. Потомки Ноя, как сообщалось в Библии далее, три года потратили на поиски материалов и около 22 лет на постройку самой башни. Находились такие ученые, которые в этой легенде, а также в записях древнегреческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры усматривали отражение действительных событий. Дело в том, что в Междуречье в давние времена традиционно строились высокие башни-храмы, называемые зиккуратами. Их остатки находились довольно часто. На вершинах таких башен справлялись религиозные обряды, велись астрономические наблюдения за звездами, Луной и Солнцем. Именно такими соображениями о Вавилонской башне, об истории Месопотамии, жизни царей и народов, населявших эту землю, руководствовался немецкий ученый-археолог Роберт Кольдевей, который отправился в Междуречие в 1897 году. У него был большой археологический опыт, он занимался раскопками в Сирии, Италии, Сицилии, Греции, изучал древние языки. Начиная с 1897 года, Кольдевой возглавил раскопки на месте древнего Вавилона, которые продолжались несколько лет. И на левом берегу реки Ефрат в жаркой долине Сахи, что привозилось как сковорода, ему удалось обнаружить руины, сооруженные во времена царя Новых 605-562 года до н. Э., гигантской башни. И еще он откопал глиняной таблички с ее описанием с подобием рисунков. фундамент башни был квадратным, длина стороны 90 метров. И это вполне закономерно. И это вполне закономерно, так как сам город Вавилон, как об этом сообщал в своих хрониках Геродот, лежал на обоих берегах реки Ефрат и имел форму квадрата. Он был окружен мощной квадратной крепостью. По расшифрованным клинписям удалось узнать, что обнаруженные развалины назывались башней Этаминанки, что означало «дом, где небеса сходятся с землей». Сам Зиккурат представлял собой семиярусное сооружение, общая высота которого, судя по фундаменту, достигала 100 метров. Со стороны основного фасада на первый ярус, возвышавшийся над землей, на 33 метра вела широкая лестница. На последнем, седьмом ярусе, находилось святилище бога Мардука. Башню воздвигли на левом берегу Ефрата. Ее окружали храмовые сооружения и дома жрецов. Так что, скорее всего, именно этот Зикурат и был той самой легендарной Вавилонской башней. При раскопках выяснилось, что первоначально башню соорудили во время правления царя Хамурапи 1792-1750 года до нашей э. Разрушил же город Вавилон и Этаминанки ассирийский царь Синахирип в 689 году до нашей э. И только при правлении царя Вавилонии Новохудоносора II снова занялись восстановлением прежнего Зиккурата. Правда, делали это не столько жители Вавилона, сколько пленные израильтяне, которых после завоевания Иудеи и ее разрушения привел с собой Новохудоносор. Вполне вероятно, что именно израильтяне, которых сгоняли на строительство башни, оставили они самое нелестное предание. Ведь Библия, Точнее, Ветхий Завет, в котором отражена история первобытных народов, в том числе Месопотамии, составлялась в основном израильтянами. От них пошла негативная оценка государственных деятелей, которые воевали с Израилем. Вавилон, как об этом свидетельствовали обнаруженные таблички, был военным и политическим противником Израиля. Его правители нападали на иудейское государство, грабили его, уводили в плен жителей. Поэтому Вавилон в Библии зафиксирован как символ падения и греха. В откровении святого Иоанна Богослова есть и даже образ вавилонской блудницы. Художники прошлого не раз обращались к этим темам и на своих полотнах в разных вариациях изобразили историю возведения Вавилонской башни. Известный французский востоковед и археолог Андре Паро, который изучению Месопотамии и Вавилонской башни посвятил целую книгу, уверен в том, что найденные на левом берегу реки Фрад Развалины принадлежат той самой легендарной Вавилонской башне, о которой повествуется в Библии.